Глава двадцать два Рид, ты чего замерла? Проходи!» Кивнул на все еще открытую дверь Виталя. Я растерянно вошла внутрь. Даже гадать не нужно, с чем связан интерес службы. Даже тогда я не сомневалась, что все дело в Яне. Вот и теперь они вышли на меня сразу же после встречи с ним. Совпадение? Не думаю. Неужели он в чем-то замешан? «Да быть такого не может!» «Или...» «Так уж ли хорошо я его знала, чтобы даже не допускать мысли о том, что Ян может быть в чем-то виноват!» «Нет, не бронировали!» «Да, отлично!» «Рита! Рит, садись!» Друг, нахмурившись, посмотрел на меня. «Ты в порядке?» «Знаешь, это нечестно! Я тут летел к тебе, надеясь на щепотку утешения, а ты сидишь с таким видом, что мне кажется... «Будто для слез стану я, а не ты!» «Прости, просто увидела того, кого не должна была видеть. То есть не думала, что увижу. В общем, забудь!» Взяла меню, но буквы расплывались перед глазами. «Да?» — недовольно пробурчал Виталий. «И кто же он?» «Подумать только! Не успел приехать, а ты уже старых знакомых собирать начала!» «Не помешаю?» Холодный голос ударил по нервам, и я вскинула голову, встречаясь взглядом с тем самым мужчиной, который оказался приветом из позабытого прошлого. Вторым приветом за сегодняшний день. «О, Артем!» – неожиданно обрадовался Виталий и поднялся из-за стола, чтобы пожать мужчине руку. «А ты какими здесь судьбами? У тебя же вроде командировка». «Именно. Здравствуйте, Маргарита. Вы мне так и не позвонили». Он жестом фокусника достал из кармана визитку, чтобы протянуть ее мне. И только после того, как я ее взяла, пожал протянутую руку. Но Виталий, кажется, этой заминки даже не заметил. Артемий Ливанский. Служба по контролю преступлений оборотней в отношении людей. «И зачем я вам опять, Артемий?» «Вы знакомы?» – удивился Виталий. Я посмотрела на друга и вдруг поняла, что все его удивление наигранное. Он знал больше меня, а может и вообще специально приехал в город, вытащил меня из дома, чтобы я встретилась с этим службистом. «Виталь, только не говори, что подстроил это все», — попросила я. «Не скажу». Одной фразой он выбил из меня дух. «А Аня, -а -а -а вы на самом деле...» Развелись, «Рит, давай об этом потом поговорим, хорошо? Но...» «Маргарита...» Артемий сел вслед за Виталией, оказавшись напротив меня. «Однажды я уже предлагал вам сотрудничество, но в тот раз все несколько вышло из-под моего контроля, пришлось менять планы. Сейчас же вы единственный человек, кто так или иначе вхож в дом Данилова». «Нет», — качнула головой. «Маргарита, мне известно, что невеста Емельяна Данилова пригласила вас в качестве дизайнера и что вы уже бывали у них в доме. Я не буду вам помогать. Ищите другого исполнителя». Встала, но вдруг Виталий посмотрел на меня с такой злобой, что я от неожиданности села обратно. «Ты не понимаешь? Он убийца!» «Нет». Даже улыбнулась, хотя в душе похолодело. «Помнишь, ты спрашивала, почему я развелся с первой женой? А я не разводился. Он убил Настю. Он издевался над ней, а потом убил. А у меня никаких доказательств. Понимаешь? Я знаю, что это он. Знаю. Я не такой. А приказать избить беременную от него женщину? На такое он способен? Я дернулась. А той историю знали только Сема и Виталя. Больше я никому не рассказывала». «А раз так, зачем?» — спросила у друга, наверное, у уже бывшего. «Нам нужны доказательства, свидетели. Ведь у блохастых больше прав и свобод, им ничего не грозит. Они творят, что хотят, потому что знают, никто им ничего не сделает. Ведь люди такие хрупкие, а у них звериная сущность, которую не стоит злить. Не будут же судить тигра, который съел собаку. Вот только с брендевшего зверя можно пристрелить», а оборотни после своих преступлений живут дальше. Но их тоже судят. «Рита, очнись! Все эти суды — фарс!» Я смотрела на Виталию и не узнавала его. Он же был добрым и веселым, легким на подъем мечтателем. Что же с ним случилось? Если все дело в погибшей жене, то я искренне ему сочувствую. Хотя винить в этом Яна он не мог, просто не мог совершить ничего подобного. Я точно знаю это. Каким бы монстром он ни был, но убийства? Нет. Ян бросил меня с Ильей, но я не верю, что это он приказал избить меня до полусмерти, чтобы я потеряла ребенка. Его отец? Да, тот мог, но не Ян. Если ты делаешь все это ради Насти, то как же Аня? Вы поэтому развелись? Мне нужно было время, чтобы все осмыслить, понять, что делать, как поступить. Пусть отвечают на вопросы, уговаривают, а я все равно поступлю так, как считаю нужным. «Анна не должна вас сейчас волновать», — вместо Виталия ответил Артемий. И я все поняла. Она одна из вас, да? Я подпустила к своей семье еще одного агента?» «Прости», — друг положил руку на мою, будто пытаясь успокоить и поддержать. Но смысл! Уже даже я слышала истерические нотки в своем голосе. Еще немного, и на нас начнут обращать внимание. Прости, не все оборотни подпускают к себе людей, они крайне подозрительны, могут ощущать даже скрытые эмоции. Вам, Маргарита, удалось вписаться в их общество просто идеально, а ваш сын оборотень, на нем Анна могла бы отработать приемы скрытия истинного отношения, не боясь, что легенда раскроется. Вы? Подскочила я. «Сядьте!» – нехорошо усмехнулся мужчина. «Полагаю, раз уговоры на вас не действуют, мы пойдем другим путем. Ваш сын чистокровный. И это смущает многих, ведь означает лишь одно. Ваша человеческая кровь слишком слабая, а вот у его отца, наоборот, слишком сильная оборотническая. Уникальное явление. Конечно, мальчикам могут заинтересоваться обе стороны». И дальше его жизнь уже будет зависеть не от вас, а от желаний той стороны, которая рискнет захватить его первым. Нет. «Маргарита, я предлагаю тебе шанс спасти сына. Если остальное тебя не интересует, то это же должно...» «Оставьте нас в покое». «Конечно, оставим, как только Емельян Данилов окажется за решеткой без права на помилование». Холодная усмешка не сходила с его губ, и я поняла, что он не оставит мне выбора. Просто не оставит. Тогда, много лет назад, я не нужна была ему настолько. Просто подвернулась под руку. А вот теперь что-то поменялось. Ни за что не поверю, что к оборотням нельзя подобраться. У них есть обслуживающий персонал, и в основном это люди. Выбирай любого. Подкупай, угрожай. Но нет, ему зачем-то нужна именно я. В мыслях царил кавардак. Я до одури боялась за сына, потому что ему действительно могли навредить. Это для меня Илья всегда был особенным, но я узнавала, такое редко, но случается, и в паре оборотня и человека рождается не полукровка. Именно поэтому я всеми силами стремилась устроить его в эту школу. Только там с ним смогут справиться и защитить. Сработало шестое чувство – Или подсознательно я всегда знала, что никому нельзя доверять? «Что он натворил?» — тихо спросила я. «Убийство». Оборотни часто убивают людей. Я не лгала, это знали все. Но если нет доказательств, то... Вот именно поэтому, Маргарита, мне и нужна ты, чтобы обеспечить меня доказательствами. Я могу подумать. Я искала выход из ситуации и не могла найти. «Да куда? Этот Артемий, похоже, найдет меня везде, даже если я сменю имя. Меня банально выдаст мой же ребенок, потому что такие, как он, всегда на учете». «Думай!» — службист встал. «У тебя три дня, Маргарита. Не пытайся связаться с Даниловым. Не пытайся сбежать. За тобой следят мои люди найдут везде. Спрятаться не удастся». Я и не думала. Он хмыкнул, развернулся и ушел. А я перевела взгляд на Виталю. «И что ты так смотришь?» — взвился он. «Ты же сама их ненавидела! Сама! Если бы не сын, то спокойно сейчас бы пошла со мной. Иногда я жалею, что не заставил тебя тогда сделать аборт!» «Замолчи. Мне противно даже находиться рядом с тобой. Рит, ты все поймешь и оценишь». Может, не сейчас, потом, но до тебя наконец-то дойдет простая истина. Люди могут доверять только людям, а оборотни – звери. Их нужно отстреливать, чтобы они не причиняли никому вреда». «Замолчи, пожалуйста, замолчи. И не звони мне больше». Я вышла из ресторана, провожаемая удивленным взглядом администратора. «Да уж, пришли клиенты, и даже официанты для заказа не позвали». Впрочем, я сюда никогда не вернусь. Добрела до машины, забралась внутрь, нашла телефон и набрала номер. Сем, мне нужна твоя помощь.